«Скорее всего, ему нужен ты. А вот для чего?» «Надо подумать, и прежде всего, тебе. Зачем не думать? Пусть все идет, как идет, тем более Крэпс заинтересован в нас. Хозяин всегда более заинтересован в жирных рождественских гусях, чем в других. Как Крепсу удалось все это сделать?» У него большие связи и деньги. — Вот, — сказал я на это. — А говорили, что в Германии нет коррупции. — Ты не отвлекайся на связи Крэпса и коррупционеров. Ты о себе подумай. — Драгон, за меня думает Крэпс, а я делаю то, что мне поручают. Так сказано в контракте. Мне кажется, что ты действительно нужен Крэпсу, но пока мало понятно, почему. Среди компьютерщиков нет иерархии, чтобы можно было сказать, вот этот самый-самый. Уровень их примерно одинаков. Аналитики тоже не могут выпрыгнуть за пределы логики, которую когда-то кто-то создал, а точнее оформил Аристотель. Чем же ты заинтересовал Крэпса, что он выделил тебе отдельную лабораторию, Дал двух помощников. Ответь на этот вопрос сам, Драгон. А почему именно я, а не ты? Потому что этот вопрос поставил ты, а не я. Я поставил его, потому что не знаю на него ответа. Так найди его. Ответ. Правильно поставленный вопрос наполовину ответ. Зачем мне идти многими путями? Тратить много времени и сил, чтобы найти ответ, когда ты можешь просто и быстро мне ответить. Я не могу, потому что сам не знаю. Давай анализировать ситуацию. Зачем это тебе? Придет время, ситуация сама разрешится. А если она разрешится не в твою пользу? Значит, так нужно. И ты не будешь сопротивляться? Почему же? Если я буду сопротивляться, значит, мое время еще не пришло, а если нет, то сопротивление бессмысленно. А откуда ты будешь знать, что сопротивление бессмысленно? Мне что-нибудь подскажет, что это так. Полнейший фатализм. А где же человек с его разумом и всемогуществом? Человек постоянно создает мифы о себе. То он разумен, то всемогущ, а на самом деле он и неразумен, и не всемогущ. Это не так. Просто время от времени человек заходит в некие тупики познания. Но как только он это осознает и вырабатывает новые средства освоения окружающей среды, все опять приходит в равновесие. Вот и на сегодня. все человечество зашло в такой мировоззренческий тупик и пытается вырваться из него. Каким образом? Ищет новый угол зрения на проблемы, ищет новый язык и так далее. Что же может быть нового в старых координатах разума? Подача материала не через логические формы, а через образ. Восток к нему пришёл давно. Но это не приблизило его к истине. Наверное, к истине нельзя приблизиться ни с запада, ни с востока. И та, и другая точки зрения очерчивают края стола, заступив за которые человечество может свалиться в бездну. Вот и сейчас мы поговорили с тобой, и я, кажется, понял, для чего ты нужен Крэпсу. Он в твоих анализах находит опору для принятия нестандартных решений. Ты не знаешь, к чему ты его подталкиваешь, когда вы ведете с ним свои беседы. Какие беседы? Я с ним встречался и говорил три раза. Многие говорят с ним только один раз. А тех, кто говорил два раза, можно по пальцам перечесть. Да и говорили мы с ним не о работе, а на так называемые вечные темы а знаешь чем вечные темы отличаются от всех других нет они потому и вечные что не имеют ни начала ни конца ими бессмысленно заниматься для того чтобы разрешить прагматические задачи человеческого бытия как например клонировать джо луиса и сделать его чемпионом мира по боксу напрямую да но вечные темы с оригинально мыслящим собеседником в период мировоззренческих кризисов помогают уйти от стереотипов, которые не позволяют найти выход из тупиковых ситуаций. Так что ты есть камень, на который наступает крепс чтобы принять неординарное решение. Ты знаешь, я действительно камень, поскольку зовут меня Петр. Но я сомневаюсь, что Крэпсу я нужен как некая опора. Скорее всего, тут есть прагматическое объяснение, и мы его когда-нибудь получим. И твое предположение? Мое предположение в том, что Джо Луис — это только одно из направлений работы Крэпса, и, возможно, не главное, а ты ему нужен потому что владеешь чем то чего нет у других у ккреппса дьявольское чутье на таких парней как ты шли дни и месяцы наполненные анализами самых абсурдных явлений поисками их причинных связей отчетами иногда нам казалось что мы стоим на пороге какого то открытия но чаще всего Возникало ощущение, что нас с Драгоном используют как некую контору рога и копыта, которая служит Крэпсу ширмой, прикрывающей его больший, а главное, секретный проект. Посещал ли Крэпс другие свои цеха и лаборатории так, как нашу, мне неизвестно. Но раз в месяц, несмотря на наше ежедневное общение по интернету, Он появлялся и вживую беседовал со мной и Драгоном. Правда, если точно засечь время, которое он уделял Драгону, то это была треть времени, в течение которого он беседовал со мной. крепс появлялся у нас как настоящий командир, внезапно, словно пытаясь застичь нас врасплох. И мы понимали это, и всегда были в форме и во всеоружии. Наверное... Он не был чистокровным немцем, поскольку временами впадал в некую сентиментальность, хотя я могу и ошибаться. Ведь о немцах мы знаем по определенным стереотипам нашего образования, которое всегда, прежде всего, подчеркивает такую их черту, как пунктуальность, не упоминая ни о чем другом. Вот и сегодня, развалившись в кресле, он приложился к чашке с кофе и сказал... Чем больше погружаешься в эту тему, тем больше проблем. Я не купился на это. Не бросился выспрашивать, что же это за тема. Нужно? — сам скажет. Что вы скажете на это? Общая закономерность любого исследования в процессе его выявляется множество аспектов, о которых никто ранее не догадывался. И какой выход из всего этого? Остановиться в анализе. То есть бросить работу? Нет. Нужно найти ту границу, за которой более детальный анализ уже не только бесполезен для решения основной задачи, но и вообще вреден для достижения целей исследования. Но анализ выявляет признаки, отталкиваясь от которых можно идти дальше. Все дело в том, что является целью исследования. Если это просто движение вперед, то можно набирать эти признаки путем анализа бесконечно. Но если перед исследователем стоит конкретная задача, то он должен знать или интуитивно чувствовать момент, когда ему... Хватит камней, собранных в процессе анализа, для того, чтобы построить некий дом. Причем этот момент зависит от того, что собирается сделать исследователь и что за тему он исследует. Поскольку все, что создал сам человек, конечно, а все, что создал творец, конца не имеет. «Вы любопытный экземпляр, Петр», — сказал Крепс. Снова отхлебнув кофе из чашки. Вы рассуждаете так, будто вы не живой человек. А так оно и есть. Я уже умер почти полгода назад. И как вам там? Там? Мне сказали, что еще рано. Вот видите, еще один аспект нашей темы. Драгон был прав. крепс словно подпитывался от нас разговорами на вечные темы. Правда, они всегда в той или иной мере касались смерти человека. Но разве может человек в иерархии вечных тем поставить на самую вершину что-нибудь другое? «Наймите фирму теологов», — сказал я ему. «У нас есть теологи». «Ну, тогда...» Какой смысл говорить на эти темы с нами, компьютерщиками и аналитиками? У неспециалистов могут быть совершенно неожиданные подходы к решению проблем. В свое время Форд решил создать автомобиль для среднего американца, который был бы дешевым и легким. Но специалисты от автомобилестроения не могли создать машину легче 1200 килограммов. Тогда как Форд поставил задачу, чтобы вес автомобиля был одна тонна. И тогда Форд поручил проектирование строителям Те выполнили заказ, но не смогли создать, несмотря на завышенный запас прочности, машину тяжелее 700 килограммов. Здесь каждый смотрит со своей колокольни, как говорят у нас в России. С этих колоколен мир видится по-разному и проекты его преобразования тоже. Стоит ли нам использовать колокольни, с которых мир виден не так, как видится заказчику со своей колокольни? Иногда взгляд с одной колокольни полностью отрицает то, что видится с другой. Каноны учения Будды для нас непонятны. Еще можно согласиться с тем, что человек возвращается в этот мир время от времени, Но зачем стремиться к прерыванию данного круга возвращений? Жизнь так прекрасна! Зачем стремиться к нирване тогда как перед тобой многие жизни? Живи и радуйся! Зачем уничтожать огнем тело после смерти? Дело в том, что клонированием и воскрешением человека занялась западная наука, которая не может представить себе воскрешение без некоей опоры на материальную субстанцию, останки человека, тогда как в восточной традиции этого не требуется. Один из моих теологов заявил, что все, что существует на свете, это грани послания Божьего людям. Конечно, такая точка зрения существует, но каждый народ видит свою грань Единственно верно, и это правильно, потому что не дело его решать задачи других народов или даже Творца. «Здесь нужно остановиться», — сказал крепс — «потому что я как раз считаю, что человек — это продолжение Творца или даже проявление самого Творца. Только так можно чего-нибудь достичь в деятельности человеческой». Если же заранее ограничиваться разделением на то, что это дело человеческое, а это Божье, ничего не добьешься.